Глава 22. Ссора. Они танцуют третью кадриль. Их визави Жданов с прихорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль. Круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик вишенка. по всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души, вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками. Ее ручки и ножки в беспрестанном, нетерпеливом движении. «Не правда ли, как мила?» — в полголоса спрашивает Зиночка. Александров наклоняется к ней. «Просто прелесть!» — говорит он. «Она, наверное, получила бы первый приз на выставке». Зиночка смотрит на него с легким недоверием. «На какой выставке?» «Я вас не поняла». «На кукольном базаре». «Знаете, это меня всегда удивляло. Как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут, но точь-в-точь точь куколка. Я не поклонник такой красоты». Зиночка сердится и как будто непритворно. Я и не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелла – это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы – Зоил. Зоил. Вот так название. Кажется, откуда-то из крестоматии. Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. Зола и Ил что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий, со скверной репутацией жена ненавистника? Юнкер чувствует себя неловко. «Тогда прошу простить», — смиренно говорит он, «как приятно иметь такого верного друга, как вы! Я пошутил и признаюсь неловко. Теперь я вижу, что мадмуазель Забелло очаровательна». Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз. «Вы правы», — говорит она с кротким вздохом. «Я бы очень хотела быть такой, как она». Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. «Сказать бы, о нет, вы гораздо красивее», Выходит коротко и как-то плоско. Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима. Нехорошо. Похоже на математику. Вы прелестнее всех на свете. Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. Ах, как досадно! Какой я тюлень! Но оркестр... Играет вторую ретурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадриль, попури из русских песен. Он знает наивные и смешные слова. Нет, нет, нет, она меня не любит. Нет, нет, нет, она меня погубит. Замешательство Александрова все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило. Во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссякающейся болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и с тоскою замечает, что все его кадрильные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку, «Нравится ли вам сегодняшний бал?» И спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем не кстати перескочил на другой вопрос. «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая нарочно сухо, как показалось юнкеру «да» и «нет». Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неутомимому, точно заводному Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант». Проделывая без увлечения, подавнешние привычки разные шоссе, круазе, шон и балянце, Александров все время ловил по неволе случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной громкой скороговоркой нес Жданов о фатализме, о звездах, духах и духах, о царь-пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, о ангорских кошках, о переселении душ и так далее, без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, Радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр как нарочно подразнивает его в пятой фигуре. «Нет, нет, нет, она меня не любит». И бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темно-синем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. Вот тоже приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. А еще и славного Александровского училища. Постыдились бы молодой человек. Ужасно много времени длится эта злополучная кадриль. Наконец она кончена. Гран-рон! Большой круг! Кричит адъютант, весело раскатываясь на рр. р, -р, -р. Зиночка Белышева от «Гран-Рон» отказывается. «Я не люблю этой тесноты и толкотни», — говорит она. Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путанный затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка. Зиночка садится на стуле в галерее за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой В душе присесть возле нее Как она тотчас же подымается «Простите, меня зовет подруга» И быстро мелькая черными туфельками и белыми чулочками Свободно и грациозно лавируя между танцующими Она торопливо перебегает на другую сторону зала «Все кончено» Говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александрова. Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с нею. «При чем же здесь подруга?» Подумал огорченный юнкер. Просто ей хочется отделаться от меня. Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе казалось, невраждебный взгляд и, тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму, «Неужели это все только коварная игра?» Мрачный, Ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александра в конца затянувшегося Гран-Рон и, наконец, дождался. Распорядитель объявляет Польку-Мазурку. Еще попытка. Самое последнее, а там... Будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал уехать прямо сейчас на пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать, а все этот упрямый дрозд. Подрезвые, скачущие, лихие звуки Польки Мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего 10-15 шагов. Но откуда ни возьмись, появляется перед нею спиной к Александрову усталый присыщенный паш. С какой небрежностью он поклонился, как снисходительно нехотя обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па-танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти брезгливо шагает в такт. Ого! Осмелился ли бы он так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да... «Охотно повстречался бы я с этим белобрысым, прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей, думая, Александров изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела». Паш сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился. «Можно опросить вас?» Ах, только не теперь! Я ужасно устала. Александров медленно отступает к галерее. Там темно и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, Высунув вперед руку, подобно дышлу, Стоит, согнувшись в полупоклоне перед Зиночкой, А та встает и кладет ему на плечо свою руку, Медленно склоняя в то же время прекрасную головку настроенной гибкой шее. «Больше Александров не хочет и не может смотреть». Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможностей. Пойти объясниться? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость, ни раздражение, ни упрека нет у него в душе против Зиночки распускалась, расцветала какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье, и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для Юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки. Звуки резкой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах. Лица, которые он видит, все стали некрасивы, несимметричны и бледны. Тоска. Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный пурпурно-золотой порфирий принял его как радушный хозяин. «Во вторую дверцу -с и направо», — показал он рукой. «Не нужно? Тогда не угодно ли будет вам, господин Юнкер, освежиться холодной водицей? Одеколон есть бракаровский. Ах, вам покурить, господин Юнкер! Замаялись, танцевавши!» «Нет, так как-то... Хотелось было Юнкеру сказать, мне бы стакан водки». Читал он много русских романов, и в них очень часто отвергнутый герой нарезывался с горе водкою до потери сознания. Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль. Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль, и настроение Юнкера, вдруг сказал. «А что я позволю себе предложить вам, господин Юнкер? Я от роду человек непитущий, и вся наша фамилия — люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная». Спирту в ней нет ни капельки Сахар да сок вишневый Да я бы вам и не осмелился А только очень уж сладко И от нервов может помогать Жена моя всегда ее употребляет рюмочку Если в расстройстве Я сейчас Мигом Да не надо, Парфирий, спасибо тебе, не стоит Я сейчас Он скрылся в своей швейцарской норке позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского или, как говорят в Москве, бемского хрусталя с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском. «Кушайте на доброе здоровье, батюшка», — ласково промолвил Парфирий. «Так-то вот оно и хорошо будет». «Не повторите ли?» «Нет, что ты, Порфирий, превосходная наливка», говорил юнкер, вытирая губы платком. «Очень тебе благодарен». «Э, нет, нет, этого уж, пожалуйста, не надо», заторопился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами. «Это я за честь считаю угостить Александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью». Наливка и правда была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в ней должно быть произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и защипало гланды. И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия, и его славное, доброе лицо сделало то что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвеянной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы. Проходя верхним рекреационным коридором, Александров замечает, что одна из дверей с матовым стеклом и номером класса полуоткрыта, и за ней слышится какая-то веселая возня, шепот, легкие звонкие восклицания. Восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательное, розовое, полутовское детское личико выглядывает зорко из двери в коридор. «Вам можно», — говорит девочка лет двенадцати-тринадцати в зеленом платье. «Только чур никому не говорите!» Александров открывает дверь. «Здесь». В небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки взрослой музыки десятка-два самых младших воспитанниц. В зеленых юбочках совсем еще детей, малявок, как их свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет, И в чинном двухсветном зале. И так милы все они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте. Щенок о пяти ног. Александров оживляется. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редкостной птицы. Делает ей глубочайший церемонный поклон и просит витиевато Мадмуазель. Неугодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки?» Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую, прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно самим себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты. Протанцевав со своей дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд – Но что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой резида, должно быть купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот сказочный детский балок под сурдинку не был ли браконьерством? И как аккуратно! как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности точно на строгом экзамене они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами. Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют – Пожалуйста, и со мной тоже, и со мной, и со мной, и со мной. Милый юнкер, а когда же со мной? И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида. Да, со всеми танцуют, а со мной не танцуют. Александров справедлив, он сам понимает. Какая редкая радость И какая гордость для девчонок Танцевать с настоящим Взрослым кавалером Да при том еще с юнкером Александровского училища Самого блестящего и любимого В Москве Он ни одну не оставит без тура Польки Но он не успевает На двух воспитанниц не хватает Польки, потому что оркестр Перестает играть Увидев Две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами Александров быстро находится. «Медам» — это ничего не значит. Мы сами себе музыка. И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом. «Тра-ля-ля-ля-ля-ля! тра ля ля, -ля, -ля, тра -ля, -ля! Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками. И, в общем, получается замечательный оркестр. Дотанцевав, он откланивается и хочет уйти. Но маленькие цепкие лапочки хватают его за мундир. «Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас!» Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается. Только что входит Александров в большой зал, поднимаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет «Последний вальс! Вальс!» Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глаза мизиночку. Она сидит на том же самом месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально оббегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет, она не улыбается. Но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом. Точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали «Его». Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер. А когда он был в двух шагах от нее и только собрался поклониться, она уже приподымала машинально сама этого не замечая левую руку, чтобы упустить ее на его плечо. «Что же вы совсем убежали от меня?» «Как вам не стыдно?» — сказала она. И эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова. «Я... я... собственно...» — начал было он. Но она перебила его. «Да вы, вы, вы! Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз, два, три». Подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном полете. И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали. На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избранничество, наконец, просто накидающееся в глаза взаимное ухаживание». Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным. Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы понимаете, что я чувствовала себя как связанная. «Она и на меня так же глядела», — сказал Александров. Мне даже пришло в голову, что если бы между мною и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали? У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним это не принято. Но теперь мне все равно» ле «Я пустилась во все тяжкие. Завтра она пожалуется папе. А, папа. Папа будет от души смеяться. Ах, папочка, мой такая прелесть, такой душенька. Но довольна об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?»